Глава 9 Поражённый японец. Как оказалось, занятия начинаются через неделю, поэтому свободное время, оставшееся у нас до занятий, мы потратили с умом, в полном смысле этого слова. Сначала затарились книгами. Да-да, книгами. В этой эльфийской империи все было круто и продвинуто, но вот даже на нашей земле вместо книг уже давно были кристаллические карты памяти, хранившие терабайты информации на флешке размером с ноготь. Информацию с них можно было проецировать с помощью специальных устройств, включая устройство 3D-голограммы размером с пару пальчиковых батареек. Когда-то широко употреблявшиеся в обиходе флешки и SSD накопители – «Давно вышли из моды. Сейчас на кристаллы можно было записывать любую информацию, и для вывода ее в любом месте не требовался ни экран, ни еще что-то, кроме небольшого приборчика. Так вот, в Эльвеоле народ предпочитал обычные книги, увесистые тома, в кожаных переплетах, и выдали их нам с Мирославой по десятку на каждого. Изучать я особо их не стал». Оставив это удовольствие на будущее, сейчас я больше слушал рассказы Мирославы, которая уже откуда-то успела многое узнать об Академии, и сейчас вываливала на мою голову всю эту информацию. Как выяснилось, учеба в ней занимала 4 года, принимали в нее с 16 лет по физиологии обычных людей типа землян, антропоморфных, короче. Вообще интересная штука. Основные поставщики студентов – это семь империй, три человеческие, обитатели которых отличались лишь цветом кожи и чертами лица. Также среди этих семи, помимо, разумеется, эльфийской империи, присутствовали империя гномов, империя орков, как бы странно это ни звучало, и империя драконоидов. такие прямоходящие ящеры, мини-драконы на двух ногах, с небольшими корыстыми крыльями, складывающимися за спиной. Конечно, Элливерийская империя занимала самое важное положение. Ну, понятно, в ней и находилась академия, эльфами же и основанная. Эльфы, кстати, имели в связи с этим больше всего квот на поступление. Вообще, с этими квотами я мало что понял, несмотря на объяснение жены. Сложно там все. В общем, от этих семи империй и было основное количество студентов, остальные в небольшом количестве были от пары десятков независимых королевств. Кстати, заучивать название империй и королевств пока не стал, чтобы не забивать себе голову. Были также студенты от сотни с лишним независимых герцогств. Королевство и герцогство были различных раз Хотя и были расы совершенно монструозного вида, преобладали человеческие или человекоподобные расы, и единичные квоты выдавались отдельным людям, которые оказали Академии или Элеверийской империи какую-то услугу. По такой квоте попали и мы с Мирославой. Кстати, в своде правил Академии, которые нам выдали вместе с книгами, одним из основополагающих правил была «толерантность». Да, это так любимое на Земле, особенно на Западе, слова, только вот в данном случае оно имело немного другой смысл. За дискриминацию кого-то по цвету кожи или, например, форме головы или ног могли в лучшем случае выгнать из Академии с позором, а в худшем и упечь в тюрягу. Но дуэли приветствовались и даже поощрялись. Причем как пошаговые битвы, так и обычные. А че? Погиб, возродился. К тому же, как я понял, существовали своеобразные турниры внутри Академии, которые проводились раз в год. Этакий отборочный этап, победители которого занимали квоты на финальные соревнования. Главные соревнования проводились раз в четыре года, после которых выбиралась команда, которая отправится на турнир между Академиями других союзов. Кроме того, хотя и поощрялась толерантность к представителям других рас и государств, никто не заботился о пренебрежении к тому или другому ученику на почве разницы в социальном статусе. Вообще, получилось, что надо было следить за каждым своим словом, особенно на первом курсе. Можно было смело попасть в неприятности. Ну, драться придется по-любому, в этом я не сомневался» но мне в первую очередь надо найти, как говорил Лейд, друзей. А что лучше всего объединяет любые живые существа? Конечно, хорошая драка. Ну, я так думаю. Моя удивительная жена даже умудрилась каким-то образом выяснить, что в нашей группе 50 студентов, из них только 4 нечеловекообразные, точнее, человекообразные, но не такие – В общем, пока не посмотришь, не поймешь. По поводу уроков оказалось, что кроме обязательного предмета под названием «Этика и правила поведения аристократов», остальные предметы можно было выбирать, но не менее четырех основных и двух факультативных, и по каждому, кроме факультативных, ежегодно сдавался экзамен «не сдал, дальше не изучаешь». Нет, конечно, можно новый предмет добавить, но тогда за год нужно было экзамены сдавать, просмотрев количество предметов, которые надо было выбрать. Причем, чтобы это сделать, достаточно ткнуть пальцем на свитке в нужный предмет. После бурного часового обсуждения, во время которого мои верные телохранительницы предпочли спрятаться в соседней комнате, мы все выбрали». Все пять обязательных предметов у меня и у нее оказались одинаковые. Вот ты подумаешь о пословице «муж и жена одна сатана». Хотя, может, Мирослава просто подстраивалась под меня. Хотя не похоже на такую, но не суть. Будем ходить на «Историю КВВ», «Географию КВВ», «Животный и растительный мир КВВ», «Народы и расы КВВ». Эти четыре предмета нужны были однозначно, так как я практически ничего не знал о том мире, в котором оказался. Они же входили в рекомендованный академией базис. На земле о континенте вечной войны вообще ничего не знали. А как говорил кто-то из древних, знание – сила. А вот на факультативных уроках у нас вышло частичное несовпадение. совпали Прикладная боевая магия, стратегия и тактика пошаговых дуэлей, экономика и строительство, магия вызова, боевая немагическая подготовка. последним я выбрал торговля и рынок на КВВ, а Мирослава какой-то подозрительный предмет – женская магия. На мои расспросы, что это за звери, как с ним бороться, она просто молча улыбнулась. Большего добиться от нее я не смог. Прелесть факультативных занятий была также в том, что их не нужно было посещать в обязательном порядке. Студент был лишь вольным слушателем, но имел доступ к обширной библиотеке по предмету. Так что неделя пролетела как несколько минут. Правда, помимо того, что я отлучался в земной мир КВВ по делам на ЭЗЕ, я проводил часть ночи с двумя своими легендарными бойцами – Все еще не мог спокойно относиться к тому, что я женат, но продолжаю зарабатывать и раз с другими женщинами. Впрочем, как оказалось, Мирослава вполне нормально это воспринимала. М да вот что значит воспитание в другом мире. Кстати, единственное ее недовольство, направленное в мой адрес, было в том, что она не могла присоединиться к нашим совместным с легендарками постельным играм. Для самой Мирославы мои принципы явно были чем-то необычным, но, слава богам, она их приняла. И утром понедельника, оставив Фему и Эль, так сказать, на хозяйстве, мы телепортировались в аудиторию. Субару кенджи не сразу решил вступать в противостояние с Аресом. Сначала он хотел получить побольше выгод, независимо от результата военной кампании. И некоторые гарантии он таки получил от своих американских партнеров. Гарантии в виде золотых слитков, которые по большей части осели в головной корпорации, председательство, в которой его отец и совет директоров и большинство акционеров состояли из многочисленных близких и дальних родственников молодого японца. В свое время, когда он уделял достаточно много времени игре «Вечная война» до обновления, Его отец несколько скептически относился к увлечению сына, хотя и сам в свое время угорал под 2D и 3D тянком. Вместе с тем, мнение отца изменилось после того, как Субару выбился в лидеры по итогам первого месяца, получив вместе с этим всемирную известность и потенциал заработать несметные богатства на какой-то там игре, хотя глава семьи все еще думал как увлечь своего молодого отпрыска управлением компанией, он решил пока не натягивать его же а посмотреть на успехи сына в выбранном им самим направлении. однако окончательный перелом произошел когда все высшие руководители правительства и корпорации мира узнали о том что континент вечной войны последняя надежда человечества и их будущее место проживания при самом скверном раскладе. Вот тогда-то отец, да и вся компания начали оказывать Кенджи максимальную поддержку, поэтому немалое число золота американцев попало в личное хранилище молодого японца. После нескольких дней подготовки он дождался сигнала и объявил войну Аресу. Но все не заладилось с первых же дней – По первоначальному плану он должен был связать боем основную часть войск Ареса, а Ромеш тем временем пошалит у Ареса в тылу, но не тут-то было. Войска кенджи увязли в пограничных боях с китайцами, которые оказались на его пути совершенно не кстати. Сами китайцы также не были довольны положением дел. Они-то и пошли по данному пути, потому что он был относительно пуст и значит безопасен, Силы ареса очень оперативно отступили к центру колонии, прихватив с собой все захваченные местные деревни. Индийцам по этому поводу пришлось замедлить нападение на тылы ареса однако рейдерский захват его базы остановить было уже сложнее. Тут уж после захвата его базы Орес обиделся. Субару не успевал выполнить свою задачу в срок, У русского были развязаны руки, тот буквально в один день размотал индусов на их же земле. Когда должны были подойти силы рамеша уже было поздно. Силы Ареса заняли оборонительную позицию, а все уже поняли, насколько сильна армия Ареса в обороне. Впрочем, с обороной армии Ареса пришлось столкнуться и самому Кенджи. Когда его войска углубились на территории Республики Олимп в японском секторе, Им пришлось остановиться возле высоких стен. На побережье уже вообще никак нельзя было пробиться. Там оборонительные укрепления были самыми мощными, а флот ареса был на порядок лучше того, которым обладали японцы. Поэтому изначально была предпринята атака в глубине континента, а затем началась сущая вакханалия. Небольшие, но хорошо подготовленные и оснащенные отряды противника начали нападать на пункты снабжения и караваны «Субару». А самое удивительное было то, что армии Ареса удавалось сражаться на два фронта. Да, пусть в обороне можно было обойтись и вдвое-втрое меньшим количеством людей, но на стороне «Субару» были некоторые японские кланы, а «Ромеша» поддерживали индийские корпорации – Неужели у Олимпа было достаточно сил, чтобы сдерживать их обоих? Не говорит ли это о том, что военная мощь армии русского сопоставима с таковою Субару? Этого японец никак не мог принять. За ним стояла мощь многомиллиардной корпорации с сотнями тысяч сотрудников. А откуда взялся этот арес? Почему он был так силен? Шло время, они японец, ни индиец, не добились существенных результатов. Более того, индийская сторона начала даже терпеть некоторые потери и отступить в паре небольших участков. Но вот от информатора поступило сообщение о необходимости полномасштабного наступления на обоих фронтах. Им будет оказана необходимая помощь. В тему ввязался Мао-Джоу, который направил свою восстановленную армию прямо на Олимп, к стенам которого китаец должен будет подойти не позднее, чем через полтора дня. Эти полтора дня индийским и японским войскам нужно будет активно атаковать войска Ареса. Первые несколько часов ничего не происходило, продолжался стандартный обмен бойцами. Пусть японским призывателям приходилось менять пару-тройку своих бойцов на одного бойца противника, численность японской армии была многократно выше, но внезапно над стенами противника появилась большая стая каких-то птиц, которые быстро приближались. Через пару секунд стало понятно, что это вовсе не птицы, а быстро приближающиеся бойцы врагов, на спинах которых были деревянно-тканевые крылья — Атака была совершенно неожиданной. Бойцы ареса влетели прямо в ряды призывателей суббару и устроили бойню. Многие бойцы японской армии исчезали прямо во время движения. В это время открылись главные ворота крепости Олимпийских войск. Оттуда на очень быстрой скорости выкатились повозки, обшитые металлом с заостренным кленовидным носом. Повозки к тому же имели длинные, слегка загнутые лезвия по бокам. Выстроившись в колонну по пять повозок в ряд, повозки выехали на дорогу и через четверть минуты врезались в ряды армии атакующих. Горе было тем бойцам, которые попали в жернова посередине повозок. После пятнадцати повозок во главе колонны чуть более узким строем двигались составы на мускульной силе, на которых ехали легионеры — Легионеры спрыгивали с повозок прямо на ходу и выстраивались в стену щитов. Посередине повозки были пустыми, без стен, поэтому легионеры просто перепрыгивали с центральных повозок на боковые, чтобы потом спрыгнуть на землю. На крышах составов также ехали легионеры, которые раскидывали во все стороны пилумы, особенно вперед, перед клиновидными повозками, а над головой у них были подняты щиты для защиты от стрел когда нижний я распустил легионеры с крыши по лестнице спускались вниз и также спрыгивали на землю в это же самое время с задних рядов на первые составы по крыше перемещались новые легионеры которые бросали во врагов один два пилума и спускались вниз Глиновидные полоски не только изрубали врагов в капусту, но и очищали дорогу от камней и трупов, чтобы по ней потом уже спокойно могли проехать другие повозки. Легионеры с нижних ярусов смотрели, не требуется ли где их помощь, если она нужна, не спрыгивали и занимали место в строю, если нет, перемещались на крышу, а по крыше во главу колонны, чтобы затем встать в строй первыми». Таким образом выстроилась тонкая линия, которая буквально рассекла армию Субару пополам. Да, она была слишком хлипкая и не могла выдержать мощные атаки, но Кенжи быстро понял, что задачи удерживать позиции у этого отряда не было. Пока была сумятица в рядах японской армии, и бойцы метались между тем, чтобы продолжить атаку, защитить избиваемых как младенцы призывателей или остановить внезапно выехавшую колонну, Колонна достигла рядов призывателей, и бойня усилилась еще больше. Клиновидные тараны, освободил некоторый участок, отправились обратно, уже по внешней стороне коридора, помогая легионерам удерживать позиции. Транспортные повозки останавливались и разворачивались. Легионеры смогли освободить уже довольно большой пятачок, на котором составы могли развернуться – Где-то после шестого ряда транспортников колонна состояла только из двух повозок по краям внутренней части коридора, почти вплотную к строю легионеров. По центру располагалось свободное пространство, куда и отправились разгрузившиеся транспортники. Японские призыватели гибли один за другим, а отряд легионеров все увеличивался и увеличивался, Со временем строй стал достаточно крепок, чтобы сдерживать большую вражескую массу, а может и масса это значительно поредела. Легионеры стояли твердой стеной, отрезая возможность бойцам защитить стремительно разбегающихся призывателей. Вскоре Субару заметил, что непрерывный поток транспортников подвез к центру сражения первых призывателей. Можно сказать, что с этого момента Битва была проиграна. Все новые и новые волны легионеров, гоплитов и других бойцов врывались в бой. Изначально считалось, что низкоуровневые призыватели не могут участвовать в крупномасштабных сражениях, так как время призыва их бойцов быстро заканчивалось. В основной армии Кэнджи таких и не было, но в данный момент войска Ареса показали новый способ ведения войны. На крыльях или на скоростных повозках бойцы быстро подвозились к полю боя. Пусть у них было всего 15-20 минут на сражение, а после полета или поездки на транспорте оставалось и вовсе минут 10, такой боец успевал за это время ввязаться в бой с вражеским бойцом. Даже если счет шел один к одному, армия Ареса была в выгоде, так как тратила бойцов-призывателей низкого уровня, Второй вариант подвоз уже призывателей к полю боя. Призыватель, даже не слезая с транспортника, кастовал призыв и быстро уезжал в крепость, а призванный боец вступал в сражение уже на полных 15-20 минут. Японцы не привыкли сдаваться и сражались до последнего. Впрочем, когда призыватели были рассеяны, Субару приказал не вступать игрокам других профессий в ближний бой во избежание больших потерь. Войска Ареса уже в стандартных формациях какое-то время преследовала армию Субару, а потом отступила. Впрочем, после зачистки поля боя от всего ценного. После полуночи подобная тактика была применена против индусов, которые знали о такой возможности, но не ожидали ночного нападения. Особенно сложно было справиться с летунами, которых сложно было разглядеть в ночном небе. В общем, когда войска Мао-Джоу подошли к Калимпу, войска Ареса уже не были скованы на других фронтах и смогли успешно защититься от армии вторжения. А следующей ночью новая тактика была применена уже против китайца. Да, наследник Мао ожидал от врага подобной атаки, как и ожидал ночного нападения. Специально до этого он смешал ряды бойцов и призывателей, а также солдаты бойцов. Но Су, который возглавил и это нападение, как и два предыдущих, это не остановило. Крылатых камикадзе было больше, чем в обоих прошлых случаях. Повозки не шли напролом, как в обоих прошлых случаях, а сгружали краткоживущих бойцов рядом с фронтом по принципу кругового набега кочевников, только в данном случае повозки отстреливались не стрелами, а бойцами. В самый ответственный момент в некоторых точках поля боя из-под земли вырывались несколько крупных групп бойцов, прибывших туда по подземным тоннелям. Армия Мао-Джоу была растерзана и деморализована, а также частично окружена. Сражение превратилось в мясорубку, где со стороны Ареса погибали только бойцы, а со стороны Джоу и бойцы и призыватели, и солдаты. Армия Мао-Джоу понесла колоссальные потери. Ее преследовали и днем, и ночью, прямо до эшелонированных оборонных позиций вокруг основных деревень Мао, Пока китаец приходил в себя, сильный отряд олимпийцев окружил один из местных городов и захватил его. Говорят, узнав об этом, Мао Джоу от гнева выкашлял сгусток крови. Субару был поражен не только оригинальностью подхода к сражению главного военачальника Ареса, но и четкостью действий его армии, а также скоростью принятия решений.